Игорь допивал кофе на кухне, и когда зазвонил телефон, она крикнула «Возьми! Наверное, тебя!». Фен гудел, как реактивный истребитель, и Кира, поглощенная своим занятием, все еще сражалась с непослушными прядями. Когда муж вошел в комнату, Кира обернулась к нему и спросила «Ну кто там, с работы?». Игорь покачал головой и сказал каким-то чужим, деревянным голосом, «Нет». Потом помолчал недолго и добавил, «Это из милиции». Вот уж не было печали. Рука с феном бессильно упала, а в голове с бешеной скоростью начали прокручиваться догадки. «Какими именно неприятностями грозит этот звонок? Из милиции?» «А что случилось?» Игорь ответил не сразу. Лицо у него было такое, словно он в один миг постарел на много лет. Кира почувствовала, как земля уходит из-под ног. Наконец, словно с трудом разлепив губы, Игорь вымолвил. «С Настей несчастье. Надо ехать». Кира принялась тормошить мужа: "Договори «Да ты толком, не молчи". Монотонно, без всякого выражения, словно не человек, а робот, он объяснил, что сегодня утром в парке на окраине Москвы нашли труп молодой девушки. При ней была сумочка с документами на имя Насти: студенческий билет, мобильный телефон, украшения и теперь им предстоит опознать тело, чтобы исключить все сомнения. По дороге, сидя в машине рядом с мужем, Кира не могла поверить, что все происходит на самом деле. Она старалась убедить себя, что этого просто не может быть, это какая-то ошибка, нелепое совпадение, и без конца набирала Настин на телефон, чтобы услышать ее голос и убедиться, что с девочкой все в порядке. Но механический голос упорно толдычил. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Кира возмущалась плохим качеством связи и снова принималась с маниакальным упорством тыкать в кнопки. Это продолжалось до тех пор, пока Игорь не посмотрел на нее таким взглядом, что она сразу притихла и сказал тем ужасным, бесцветным, мертвым каким-то голосом «Перестань!». Остаток пути она сидела, забившись в угол, и сжимала руки так, что костяшки на пальцах побелели. В горле с каждой секундой рос шершавый комок. Казалось, что она вот-вот задохнется, И Кира даже дышать старалась как можно медленнее и осторожнее, пытаясь сдержать панику, рвущуюся наружу. То, что произошло дальше, было словно ночной кошмар, из тех, когда хочется закричать и проснуться. Всё вокруг Кира видела словно сквозь мутную пелену, с трудом понимала, когда к ней обращались. Запомнила она только, как они шли куда-то длинным коридором. Она почти бежала, еле поспевая за широким, размашистым шагом мужа, и ее высокие каблуки гулко стучали по каменным плитам пола. Этот звук казался каким-то неуместным, вызывающим, как и легкое летнее платье с узорами от Этра. В спешке, выскочив из дома, Она как-то не подумала переодеться. Потом они с Игорем оказались в маленькой комнате, и Кира с трудом устояла на ногах. Так ее замутило от специфического отвратительного запаха, намертво въевшегося в эти обшарпанные стены. Перед ними на каталке выкатили нечто покрытое белой простыней. Кира успела увидеть только лицо дочери, страшное, посиневшее, искаженное мукой.